20. Плюс 32 дня до. Повезло вам тогда, бродяги. Домовой хрыч всплывает со вшабатом в оскале. Ой, повезло. Особенно тебе повезло, Васюля. Считай, он тебе жизнь спас. Тут старый домовий пра — Абсолютно. Не знаю, как оно вышло, если б не комбриг. Мы с Васькой сидим в стрёмной маленькой комнатёнке домового, затерянной где-то в недрах коридоров и перехода системы обслуживания. Берлога берлогой. Но у него вполне уютно. Мы ждём комбрига, упылившего по какой-то своей надобности. Мы сидим и попиваем вкуснющий кофе, очень сладкий и очень ароматный. — Хороший у тебя кофе, Хрыч, — отвечаю я. — Повезло, кто спорит. Но меня сейчас другой интересует. «Зачем мы ему нужны?» Домовой разводит руками. И, вытащив из кастрюли кипятильник, подливает еще. Хрыч, как и все домовые, не подключается к электросети. Это опасно. У него есть аккумуляторы контроллеров, а где он их тырит — дело самого хрыча. «Это уж он сам... сам... сам объяснит. Да вы пейте кофеек, пейте. Вкусно? Небось, не пробовали такой?» «Вкусно? Не то слово. И сахар». И эта непонятная горчинка, пробивающаяся сквозь сладость. Я никогда не пробовал кофе, но я прихлёбываю и стараюсь держаться. Лицо нужно сохранять всегда, а уж в таком положении тем более. Правда, с Васькой это не проходит. Она сидит рядом, шумно хлебает и жмурится от удовольствия. Никакого тебе сохранения лица. Но что тут сказать? Девка есть девка. Кипятильники у нас Крюсюков простые. Две пластинки, обмотка, провод, изоляция. Херак, херак, вот тебе и кипяточек. Это есть у всех. Но вот чего нет такой посуды. Две разнокалиберные латунные плошки, сделанные из снарядов. Как интересно. Домовой, владеющий даже не одним и не парой, судя по латунному блеску на полочке, стаканов очень серьезен. И на хрыча, и такого невзрачно лоховатого, потрепанного жизнью про щелыгу, теперь смотришь иначе. Либо он проныр из проныр, пролезет везде, где захочется, Либо некоторые НТБ, порой кажущиеся необъяснимо правильно убитыми, дело рук такого вот хрыча. Хрыч наливает по второй. И в комнатенку входит комбриг. Он все в том же своем комбезе. Черным, лоснящимся, переплетенными искусственными мускулами. Только шлем болтается на специальной пристежке у пояса. Я уже успел рассмотреть его сегодня, до того, как он свалил. И могу с уверенностью сказать, что этот камбес отличается от тех, что носят замбачи команды. Немного, но отличается. Камбрит явно чувствует себя здесь как дома. Он кивает Храчу, кивает нам с Васькой, присаживается к столу, наливает кофейку, берёт галету. Ну что ж, приступим помолясь. Мы с Васькой молчим. Начнём, а то как же? Мы-то ещё час назад были готовы. Ты мне вроде пару банок тошёнки обещал, а? Храч. Кэмбриг поворачивает к домовому. Тот неохотя кивает. Понятно. Кэмбригу нужно перетереть с нами с глазу на глаз. Их рыча немного задевает такой вариант. Но хрыч, казалось бы, хозяин свои норы поднимается. Он накидывает короткое пончо с капюшоном, пошитое из разнокалиберного триппа и похожее на кучу дряни. Отличная маскировка вообще-то. И молча выходит. Вот дела. Значит, есть причина. Почему такой свободолюбивый, гордый человек, как домовой, безропотно выполняет указания этого мужика? Камбрик ждёт, опустив голову и прислушиваясь. Домовые, наверное, самой жизнью приучены ходить бесшумно, но этот дядька явно не прост. И когда он снова поворачивается к нам, как-то сразу становится ясно, хрыча уже нет. Он испарился, ушёл искать обещанный тушняк. Он не должен, просто отвечает Камбрик. Кажется, мой вопрос повис у меня на физиономии, и он сумел его прочитать. Тут на днях облава была. Администрация гексагона изволила искать причину вышедшего из повиновения контроллера, который спас точищу жоп одного из здесь присутствующих от ширного такого болта. Он хмыляется, глядя прямо на меня. Их рычаг остался жив благодаря мне. А вот корешам его не повезло. Не смогли от клеща отбиться. От клещом ты называешь Кембрик поднимает кружку и делает смачный глоток. Да. А вы называете их монтажниками. Причём вы поразительно угадали. Именно под этим индексом они проходят по документации самого продавца кошмаров. Я игнорирую этого продавца кошмаров. Кажется, в ближайшие пару-тройку часов я узнаю столько, что удивлялку можно на время отложить в сторону и угукаю. Знаю, видел. Мы как раз коридоры патрулировали. Он гивает и смотрит на меня. Долго. И что-то есть в его глазах такое, от чего меня теплеет в груди. То ли доброта, а то ли и вовсе. Так смотрел на меня батя Ефим, когда я делал особенные успехи на тренировках. Только батя Ефим знал меня, и я уверен, что любил. Но почему так же смотрит на меня этот человек? — Знаешь? А знаешь ли ты, братец Лис, почему контроллер разнес головы Капо? И в душу мою вдруг закрадывается смутное подозрение. — Ты хочешь сказать... Камбрик весело гогочит. «Так точно! Именно я спас тогда твою задницу. Посредством контроллера. Перехватил управление и замкнул на себя. Фактически я был там и все видел своими глазами. Ну и рожа у тебя тогда была. А желтого вроде выписали, нет? Я сижу в полной растерянности. Я раздавлен и уничтожен. В гексагон пришел левый мужик и взял под контроль контроллера. Полный сюрреализм. Это еще не все. продолжает Камбрик. До того я не раз подсматривал за тобой, подключаясь к камерам системы наблюдения. Точно знаю, что один раз ты заметил слежку в пищеблоке это было и в приёмном доке, ворча я. Вот когда перетрухал ты. Камбрик кивает. И там тоже. Кажется, вы там что-то тырили. Было дело. Система наблюдения это я ещё могу допустить, говорит Вачка. Она уже опустошила свою кружку и более-менее пришла в себя, вернулась в реальность. «Но как ты взял под контроль машину?» «Я работаю в электроцехе. У них контуры охренеть защищены. Это же невозможно!» Комбрик качает головой и хлопает себя по плечу. Вернее, не себя, а свой боевой комбез. «Возможно». DSL 4905. Диверсионный скафандр, легкий индекс 4905. Один из блоков в его составе именно для того и предназначен. Позволяет перехватывать контроль над пехотными механизмами легкого класса, наименее защищенными. А кашер даже не пехотный, всего лишь ремонтник с боевыми функциями. На перехват много времени и мощности не нужно. При этом управление машиной переключается на носителя скафандра, и он становится буквально аватаром. "Кем-кем?" вопрошает Васька. "Аватаром", терпеливо поясняет Комрик. "Полностью дублирует твои движения. А на внутренний экран шлема проецируется картинка с его головных камер. Я даже попадания и пробития могу ощущать". Тканьская фандра реагирует на повреждение корпуса машины, слегка вспучивая внутреннюю поверхность. И я понимаю, куда попала пуля. Такая вот технология. Я вдруг чувствую, как у меня пересыхает во рту, и под языком отчетливо ощущается медный привкус. Ведь это же это и много ты можешь перехватить, спрашиваю я, голос у меня хриплый и не спроста, если есть возможность перехватить управление машинами, «Их можно повернуть против капо, против кадавров, против всех этих черных ублюдков. А это значит...» Комбриг качает головой. «Понимаю, о чем ты. Но нет. Контроль можно перехватить только над одним. Это мощная штука. Он снова хлопает себя по плечу. Но не настолько, чтобы контролить сразу многих». «Так вот почему началась облава», — задумчиво говорит Васька. «Завод почуял?» Ты перехватил управление, и одна единица выпала из постоянного обмена. Точно. Молодец, девочка. Поощрительно улыбается комбрик. Искин завода постоянно отслеживает количество контролируемых механизмов. По крайней мере, здесь, в Гексагоне. Искин. Искусственный интеллект. Про джунгли разговор отдельный. Там мехи действуют автономно. И лишь когда находят возможность, пуляют сигнал. Но здесь нет. Фактически с этого момента я и вскрылся. Завод понял, что произошло проникновение в коммуникационные конторы, но отследить точку входа не смог. Тут есть свои хитрости, и я пока не буду углубляться в подробности. Кроме того, есть ещё один жирный нюанс. И из завода не имеет доступа ко внутренней сети обслуживания. Это жёсткий запрет для него, который он не может обойти. Создателем этой громадины он обводит вокруг рукой, вероятно, имея в виду наш бетонный муравейник. Заложено это изначально. И Отис сочла это благоразумным, когда загружала нынешнюю оболочку ИИ в систему. Впрочем, это вам не нужно знать. Только имеющий соответствующий допуск человек может санкционировать обаски сети обслуживания. И в нашем случае это тот, кого вы называете смотрящим. Заводу пришлось приоткрыть смотрящему часть информации. Словом, по кассу до дела прошли почти сутки. — Я не могу знать наверняка, но думаю, что только после этого и началась облава. — Разве смотрящий не за дно с заводом? — удивляется Васька. — Мы как-то привыкли думать, что так оно и есть, вторю я. — Так да не так, — качает головой комбрик. — Еще пару лет назад именно так и было. Но с некоторого времени ИИ завода ведет себя довольно странно. Так, будто он осознал себя отдельной личностью. это таким царьком небольшого государства и решил править самовластно. Если же говорить сухими терминами, яскин завода постепенно выходит из-под контроля смотрящего. И во всей этой ситуации есть большая доля иронии. И и завода наверняка предположил, что перехват контроля осуществили те, от кого он и пытается обрести независимость смотрящий и силы, стоящие за ним. Именно поэтому он и решал просчитывал возможные риски при открыт часть информации смотрящему но я не отношусь к этим силам я камбрику молкает на мгновение пытаясь подобрать подходящее слово и ухмыльнувшись заканчивает мы третья сила в этом гордиевом узле я молчу и молчу не потому что растерян а потому что ощущаю себя до невозможности глупо вот дерьмо а я там я думал строю догадки возомнил себе, что именно мы, бугры второго и наша сокровищница самый центр всего этого бреда, что творился вокруг. Спору нет, оно, конечно, тоже присутствовало, но куда важнее то, что пока я копашился в своём муравейнике, пытаясь разгадать свою мелкую загадочку, надо мной разворачивалась интрига куда более глобальная. Некие силы извне, те, кого Камбрик назвал мы, и ты, седой падна такая, теперь просто бряцам сказать не всё. «Все эти мероприятия ради какого-то мелкого крусюка по имени Лис, медленно говорю я, столько хлопот и такие большие силы, все это подводит нас к главному вопросу. На хрена? На хрена мы тебе обосрались? А это, братец Лис, и есть причина того, почему я здесь». «Ну, излагай», — хмыкаю я. «Внимательно слушаем». Камбрик не торопится. «Наверное, это действительно важно». и он мелкими глотками пьет свой кофе и смотрит на меня. И снова я вижу этот взгляд, взгляд Батти Ефима. Есть в нем еще что-то. Какая-то боль, вроде бы даже смущение. И это странно. Бойся старика в той профессии, где умирают молодыми. Так он вроде бы сказал. Васька передала мне их разговор. И уже по одной этой фразе можно понять, что комбриг — волчара серьезный. И этот взгляд, это смущение в нем никак не идет к комбригу. Это мой матёрый боевику, Волчари звалчар. Я знаю про Ефима, наконец говорит он. Бля, да он телепат, что ли? Ефимов Дмитрий Николаевич, позывной Ефим, боец подразделения специальных операций Дома. В то время я уже дембельновался, а он ещё служил, так как был моложе меня. И он, и я, мы оба члены второй экспедиции, которая почти 15 лет назад ушла из дома. Ефим вместе с парой бойцов пропал без вести на одном из горизонтов. И я был невероятно удивлен, когда узнал о нем. Это... это словно весточка из прошлого. Док рассказал мне все. Я знаю, что Ефим учил вас обоих. Знаю, что он фактически взял вас под крыло. И тому есть причины. Ты, Лис, человек дома. Ефим узнал это от Дока. Это первая причина. Ну, а вторая... Он разводит руками. Вторая, вероятно, то, что ты не дал мелкого девчонка в обиду. Я уже видел, что творится у вас на малолетке. Детишек там нет, а есть мелкие злобные крысёныши, готовые по образу и подобию старших крусиков рвать слабого. Ефим просто понял, что ты не такой, что не всё ещё в тебе потеряно. Откуда это известно? Охрипшим голосом спрашиваю я: откуда известно, что я из дома? И люблю каждое его слово. На каждого заключённого в гексагоне ваш док имеет геномную карту. А вот здесь у меня, Камрик поднимает левую руку и постукивает по коробочке коммуникатора на предплечье. База данных по всем, кто когда-либо родился в доме. У Ефима была такая же. Это связано с законом охоты. Впрочем, не суть. Не забивайте голову. И есть полное совпадение по твоим параметрам. 100 из 100. Абсолютно никаких сомнений. Эти слова вышибают меня из реальности сразу, резко, как удар хлыста. Я плыву в ватной тишине, откуда снаружи пробиваются какие-то странные гулкие звуки, и вяло шевелю плавниками. Я знаю о доме. Я хорошо помню, что рассказывал батя Ефим. Я ни раз видел восточный ВПД, и теперь вдруг оказывается, что я один из восточников. Ведь он, батя Ефим тоже знал, но не сказал этого. Почему? Кажется, мне понятно и это. Зачем smучать мелкого пацана? Зачем давать ему пищу для дум и горьких разочарований? Ведь всё же вся жизнь могла сложиться иначе, и я не гнил бы теперь в бетонном чреве гексагона. Батя Ефим хотел защитить меня, ведь иногда только неведение может дать защиту. Ты, Василиса, я не знаю. Доносится до меня голос Камбрига. Кажется, я понемногу выплываю, выгребая на поверхность. Да и не могу знать. В джунглях есть четыре дома, и в каких-то всё ещё живут люди, а кроме того, некоторое количество мелких общин. Ты могла родиться в любой. Ты что-нибудь помнишь о своём детстве? Очень мало, медленно говорит Васька. Она сидит с прикрытыми глазами, словно пытается погрузиться в воспоминания, вытащить из них хоть что-то полезное. Там часто было темно и почти всегда холодно, гораздо холоднее, чем здесь. Я почти всегда хотела есть. Я помню, что у меня была мама, но я самой её почти не помню. То же и с отцом. Наверное, ты прав, кабрикивает. Но я могу с уверенностью сказать, ты точно не из дома. А вот тон, да. И как же я оказался здесь? спрашиваю я. Почему? Ведь батя Ефим говорил, что дом очень хорошо защищён. Почему вы допустили, чтобы я, ребёнок, оказался тут? словно какая-то тень ложится на его лицо, судорога, полная боли, горечи и вины. Кэмбрик морщится и отводит взгляд. Мы не все сильны, глухо говорит он, говорит и не смотрит на меня. Дом защищён двумя периметрами, и ещё больше он защищён мужеством наших бойцов, как армейского, так и гражданского состава. Но бывает так, что во время очередного наката периметры прорывают, Кроме того, бывает, что люди теряются и во время выходов в джунгли, например, во время поездок на плантацию. Мы стараемся избежать этого, но всего предусмотреть невозможно. Я думаю, именно так ты и попал в гексагон, совсем малышом. Ведь ты не помнишь своего детства. Я помню только гексагон сплёвого я с самого детства, только это дерьмо вокруг. Малолетка, суки. выросла от ряды капок, контроллеры, грязь, голод и холод. И единственный светлый луч во всём этом царстве дерьма батя Ефим. Так что тебе нужно от нас? Всё это сука очень ностальгично вспоминать, но ты так и не ответил. Это прилюдия, говорит Камбрик. А вот тебе и основное. 15 лет назад из дома ушла вторая экспедиция. У нас была цель изучить джунгли, понять, где мы и что вообще происходит. И, может быть, найти безопасный выход. Мы смогли добраться до цели, но из-за всей экспедиции выжило несколько человек, в числе которых был и я. Да, мы многое узнали, но ответ оказался куда более глобальным, чем мы могли ожидать. Дальше случилось так, что я оказался очень далеко от места нашего выхода сначала, а потом помехой стало не столько расстояние, сколько обстоятельства. Но теперь пришло время вернуться в дом и вывести людей на поверхность. и не только дом. Нам нужны все дома, все общины этой чёртовой Пресподни. Но это последующая задача. Непосредственная же, которую мы и будем решать, взорвать к чёртовой матери гексагон и завод. Взорвать это, конечно, образно. Завод один из двух объектов, которые дают продукцию военно-промышленного комплекса, конкретно боевые машины разных классов. И именно сейчас критично важно прекратить эти поставки. И мы это сделаем вместе с вами. И я не буду говорить, что вместе с этим все вы получите и свободу. Это подразумевается и без того. Я криво ухмыляюсь. Ты так уверен в этом? Уверен, что мы сможем? И самое главное, уверен, что мы будем тебе помогать? А у вас теперь нет выхода, возвращает мне улыбку Камбрик. Теперь, когда вы узнали даже эту малую частичку информации, разве сможете вы успокоиться и зажить прежней жизнью?